Глава 4. Махинация «Ну чё, теперь ты типа тут за главного, в натуре?» ухмыльнулся Таркат. «Поздравляю! А простова будет? Может, и девок вернёшь, а то они все куда-то разбежались?» «Вообще-то это был наш друг и соклановец», — Корвин смотрел на убийцу из-под «Да чё ты кипишуешь, братан, никуда ты толстяк не денется через сутки будет как новенький». Лин пнул лежащее тело. «Правда, дружбу с ним заводить вам заново придется. Интересно, документы на трактир с него снять получится?» Игрок с любопытством посмотрел на лежащее у его ног тело, присел на корточки и положил ладонь на объемное брюхо Непися. «Эй, он не лутается, какого хр...» Договорить ему не дала стрела, выпущенная Корвином, угодившая точно в горло убийцы. И это стало сигналом к началу потасовки. Соклановцы слаженно бросились на наемников, по двое-трое на каждого. Пусть они экипированы хуже охранников каравана, да и по младше уровням, но их было больше. И вместо дебафов опьянения на детях Корвина висели усиливающие эффекты, заранее наложенные на них магами клана. Сражение длилось минут пять, и первыми погибли именно игроки, состоящие в охране. Особого интереса задерживаться в этой локации у них не было. Скорее всего, они и рассчитывали вернуться в свой город через точку возрождения, а не вместе с караваном через три дня. Так что им, считай, помогли сэкономить время. А вот неписи сражались за свои жизни куда отчаяннее, и к концу боя счёт погибших оказался 8 к 6 в пользу наёмников. А если посчитать убитых игроками Шардона и Калантая, то размены вовсе был равным. «Эй, хиллер, что там с нашим бароном?» Повернулся Корвин к Зелёнкину, который занимался ранеными. Он был лучшим целителем клана. «Две минуты 17 секунд», — отозвался тот. Эльф присел на корточки и постучал по телу трактирщика. Ответом ему был неожиданный звук удара о камень. «Двадцать минут назад по времени сервера. Корвин Шардону, что там у тебя? Шардон Корвину, какое именно место тебя интересует? Корвин Шардону, в смысле, как обстановка, что делаете? Ты там вообще где и с кем? Шардон Корвину, мы пьем в моем трактире с охранниками торгового каравана. Корвин Шардону, тебе угрожают? Шардон Корвину». Предлагает выпить в ультимативной форме, но вероятность конфликта с применением силы превышает 83%. Корвин Шардону. Держись, сейчас мы придем. Шардон Корвину. Вероятность моего выживания в бою меньше 5%. Корвин Шардону. Почему так мало? Шардон Корвину. Я изучил экипировку и классы потенциальных противников. Любой удар нанесет мне урон, превышающий мой максимальный запас здоровья. Даже если я вложу все свободные очки в выносливость, то смогу пережить лишь один удар. Корвин Шардону, принимай группу. Наши хиллеры тебя поддержат. Персонаж Корвин предлагает вам вступить в группу. Да? Нет? Да. Вы вступили в группу. Шардон Корвину. Для этого они должны находиться в видимости на дистанции не более 10 метров, от меня до входа 18 метров. Корвин Шардону. Зелье лечения есть? Шардон Корвину. Их силы недостаточно, чтобы обеспечить мое выживание. Корвин Шардону. Ок, жди. 15 минут назад по времени сервера. Корвин Шардону. Значит так, бери со склада клана экипировку, там пояс, кольца, сапоги, все на выносливость, здоровье и броню. Надевай, они не должны ничего заметить. Шардон Корвину. Вероятность моего выживания в бою выросла до 28%. Корвин Шардону. Бери там же зелье на здоровье. Шардон Корвину. Их силы недостаточно. Корвин Шардону. Вижу, посоветую с нашим клановым пилюлькиным. Шардон Корвину. В составе клана Дети Корвина нет персонажей с таким именем. Корвин Шардону. Забей. Шардон Корвину. Ты используешь это слово в значении не обращать внимания, назначить встречу, умертвить животное или внедрить объект во что-нибудь. Корвин Шардону. Смотри, я положил на склад три зелья. Последний шанс, выпьешь перед дракой. Оно сохранит тебе 1% здоровья при получении смертельного удара. Шардон Корвину. Спасибо, но зелье одно, а ударов наверняка будет несколько. Корвин Шардону. Когда получишь урон, используй кровь тролля. Это самое сильное зелье регенерации для твоего уровня. И сразу после этого слезу Василиска. Шардон Корвину. Согласно описанию, оно обращает в камень. Корвин Шардону. «Да, на 10 минут. Думаю, мы успеем с ними разобраться за это время». «Шардон Корвину. Стоимость этих зелья и экипировки превышает долг детей Корвина передо мной вдвое. У меня нет столько золота, чтобы компенсировать разницу в цене». «Корвин Шардону. Можешь считать это подарком». «Шардон Корвину. Я верну эти деньги, как только смогу». «Корвин Шардону. Ок, как хочешь. Мы уже рядом, сейчас тебя прикроем». «Шардон Корвину. Рано, я еще не получил интересующую меня информацию». Корвин Шардону. Чего? Ты чем там занимаешься? Шардон Корвину. Допрашиваю свидетеля. Корвин Шардону. Какого еще свидетеля? Шардон Корвину. Я расследую возможное покушение на убийство. Корвин Шардону. Какое еще убийство? Ты там что, напился? Тоже мне пивной детектив. Шардон Корвину. Я расследую мое возможное убийство. Ждите сигнала. Текущее время. Три, 2 1 с возвращением. Едва Зелёнкин это произнёс, как с лица Шардона сошла мертвенная бледность, а серая полоска здоровья стала багряной и очень короткой, смертельно короткой. хил срочно, хил закричал Корвин. Но и без его подсказки клановые целители уже кастовали исцеляющие заклинания, и вскоре трактирщик был снова здоров. «Кто-нибудь из наемников уцелел?» — было первое, что он произнёс. «Нет, никто не захотел сдаваться, так что пришлось их всех перебить», — покачал головой Корвин. А ты успел выяснить, что хотел? Нет. Мы можем найти тех двоих бессмертных и узнать, кто их нанял. Я знаю, кто их наниматель. Так в чём проблема? Почему он хочет тебя убить? Давай разберёмся с ним, пока все наши тут и готовы к бою. С чего ты взял, что хозяин каравана хочет меня порешить? Шардон с уважением посмотрел на лидера клана. Твоя версия заслуживает внимания, и я внесу господина Бергула в список крыс. Но он не стал бы устраивать покушение на свой собственный караван, а просто передал бы мне маляву. «Ого, как наша оборона по башке это приложило! Выражается, как заправский урка!» Заржал рубака парень, который рядом обыскивал тела наемников. Исключение дополнительного словаря воровской жаргон из списка активных. «Я имел в виду, что организация нападения на свой же караван экономически невыгодна и опасна для жизни», пояснил Шардон. «Дружище, знал бы ты, как часто в моем мире владельцы караванов или трактиров вроде твоего устраивают фальшивые покушения или даже пожары, «Зачем? Подобные поступки лишены логики и смысла». «А затем, мой программно-честный друг, что все уже украдено до нас. Ясно?» «Поиск информации по запросу «фальшивое покушение», «фальшивый пожар», «все уже украдено до нас». Завершено. Анализ полученной информации». «Я понял. Создание алиби, отведение подозрений от себя, сокрытие следов другого преступления», — сообщил о сделанных им выводах трактирщик. «Кирилл, ты чему ботов учишь? Вот подожжет он свой трактир, когда придешь к нему задолгом, разведет руками и скажет, мол, денег нет. Но вы там держитесь», — вмешался Зеленкин. «Стоимость пивного оборона и потенциальная прибыль от эксплуатации заведения на два порядка превышают сумму моей задолженности», — отозвался Шардон. «Очень рад это слышать». «Так что там с покушением? Тебя пытались убить?» «Нет, просто оставили послание на теле мертвого крованчика». Трактирщик показал игрокам записку. «Так, а это не может быть ошибкой или чья-то шутка?» — поинтересовался Зеленкин, внимательно изучив текст. «Мой предшественник получал аналогичное послание и выжил при покушении». «Значит, и ты выживешь, не переживай», — хлопнул его по плечу Корвин. «А мы тебя прикроем». «Меня могут убить стрелой издалека, подложить яд в еду или питье, подбросить змею или скорпиона, использовать атакующую магию или призванных тварей». «Ты разговаривал с бывшим старостой?» Рациональный Зелёнкин пришёл к тому же выводу, что и сам Шардон. «Он ничего не помнит». «Кто ещё может знать о покушении на твоего коллегу?» «Капитан гелар ввёл расследование, но он отказывается со мной сотрудничать». «Значит, нужно искать других свидетелей. Если заграба ранили во время покушения, то его должен был кто-то лечить», продолжал вслух размышлять целитель. «Травница Ирма относится ко мне с симпатией. Если она что-то знает, то поделится со мной информацией». «Знахарка — это хорошо. А как начать его жены? Может, она что-то слышала?» «Вероятность этого очень высока», — согласился Искин. «Нужно искать того, кому выгодна твоя смерть», — вмешался Корвин. «Точнее, смерть нового старосты. Кто был твоим главным конкурентом на выборах?» «Капитан Геллар и представители гильдии теней». «Точно, тени! Заказные убийства и грабежи караванов — это как раз по их части. Тем более, что ты их здорово прижал с теми отмычками. Да и с казино тоже». Сто пудов они после этого на тебя зуб точат. Перевод в актуальную систему измерений. Пут – 100 единиц. Результат – 1638 килограмм. В фан-мире не водятся монстры таких размеров, чтобы вес их зуба превышал полторы тонны. А если бы и водились, то откуда у провинциального филиала гильдии такая редкость? И как они смогут использовать настолько массивное и габаритное оружие против меня? С какими отмычками? Заинтересовался Зеленкин. Спросишь у Хореза, это его тема. Отмахнулся эльф и подытожил. «Итого у нас в списке подозреваемых капитан стражи, гильдия теней, владелец каравана и бывший староста. Думаю, он тебе тоже не сильно благодарен за свое новое место работы. Это может оказаться кто угодно, и ремесленники, и жена старосты, и какие-нибудь совершенно левые уроды, которым разработчики прописали сценарий с покушением. Там даже логики может никакой не быть». Зеленкин вдруг умолк на полуслове словно что-то внезапно вспомнил. «А где именно случилось нападение? Можешь показать на карте?» Игрок разложил на зеленом сукне стола карту. «Бергул сказал, что они немного не доехали до моста через реку Кха, у самого поворота на них и напали». Целитель ткнул пальцем в карту. «Вот, скорее всего, здесь. И что же мы видим рядом?» «Кривое логово», — прочитал надпись Шардон. «Что это?» «Убежище разбойников. Там прячется шайка Кривого». Зеленкин хотел объяснить, что на зачистку этого инстанца выдается квест на десятом уровне, но вспомнил, с кем разговаривает, и промолчал. Трактирщик еще раз внимательно изучил карту Бессмертного, запоминая и перенося на свою неизвестное ему раньше название «У нас появился еще один подозреваемый», — сделал вывод Корвин. «Банду Кривого могли просто нанять», — не согласился целитель. «Два подозреваемых». Толстый палец трактирщика отметил едва заметный символ на карте, тоже неподалеку от места нападения. «Могила Кхара», – прочитал Корвин. «Она-то тут при чем? «Не могила. Призрак самого Кхара, легендарного основателя поселка, что носит его имя». После слов Шардона игроки переглянулись. «Зеленкин Корвину. Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Корвин Зеленкину». «Фу, ну ты пошляк!» «Зеленкин Корвину. А если серьезно?» «Корвин Зеленкину». Бабу с золотым грифоном он нам нашел Так почему бы ему не найти еще один скрытый квест? Я проверил В базе есть история основания поселка Но ни слова о том, что этот древний гоблин Может вылезать из своей могилы На нее вообще только квест шаман травой завязан Кстати, ты его уже делал? Зеленкин Корвину Угу, Корвин Зеленкину И как тебе глюки? Зеленкин Корвину Хорошо по мозгам вставила Я под этой шаман травой потом курсовую за ночь накатал На 30 листов «И какой у нас теперь план?» «Подготовка к вооруженному противостоянию», «Определение потенциально слабых мест в обороне», «Приведение личного состава в полную боевую готовность», «Введение комендантского часа на веренной мне территории», «Мобилизация граждан, пригодных к военной службе», «Эвакуация мирного населения», «Организация мероприятий разведки и контрразведки». «Зеленкин, а?» «У тебя есть какие-нибудь заклинания, чтобы ему мозги на место вставить?»